Ну скажите, как же вы приехали? Как же вы пробрались, не понимаю. Елена стала комкой деньги и прятать их в громадный карман капота. Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания. "Это кошмар", воскликнул он, складывая руки как католик на молитве. "Я ведь 9 дней Нет, виноват 10. Позвольте, в воскресенье, ну да, понедельник, 11 дней ехал от Житомира. 11 дней, вскричал Николка. Видишь, почему то толкарезинно обратился он к Елене? Даш, 11. Выехал я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 Лицо Анюты, хлопочущее в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без двадцати пять. Час угнетения и печали. ли разноцветные глаза. Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном? Дрень, дрень, дрень, дрень. — Неси сказала Елена, открывая дверь в кухню. — Сейчас, сейчас! — торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал. На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу,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 жадными глазами, глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться, за посмертные записки Пикверкского клуба или за русский вестник 1871 года. Стрелки стояли на 12. Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били 12 раз,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 которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. То Николкина, Ник Ник Ник Ник Ник. то Еленина, е е е е то Лариосикова. Лица показывались в дымке,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 Вздыхал Николка и брел, как сонная муха, Из столовой через прихожую мимо спальной турбина в гостиную, Оттуда в кабинет и выглядывал, отвернув белые занавески Через балконную дверь на улицу. Чего доброго не струсил бы врач, не придет, думал он. Улица крутая и кривая была пустыннее, чем все эти... Но все же уж не так ужасно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 Николка давал пить, пить, пить, пить, пить, пить не пить, холодную пить, витую пить, струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлю. Фу, гадость эту, перестань, бормотал Турбин. Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и не умел. Елена не раз превращалась в черного. в черного и лишнего лариосика, Сережина племянника. И вновь, вновь возвращаясь, возвращаясь в рыжую Елену Бегала пальцами где-то возле лба И от этого было очень мало облегчения Еленины руки Обычно теплые и ловкие Теперь как грабли Расхаживали длинно, дурацкие И делали все самое ненужное, беспокойное Что отравляет мирному человеку жизнь На цихгаузном проклятом дворе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 Нет, нет, нет, они не сносны. И как мог громче, но вышло тихо. Турбин позвал. Юлия. Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты золотыми палетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека.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 Турбину, толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку. И через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. мартиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные. Ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Свеча потухла. И со стены исчез угловатый, черный, как уголь, ларион, лариосик суржанский из Житомира.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 А часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки, все вперед, все и, вперед, вперед. и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, и по-прежнему чистым, солидным баритоном били. Тонг! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галов Людовика XIV, били на башню. Бом! Бом!